И какую-то прелесть придавал гибкий стан. И опять-таки гибкий чрезмерно все движения этого стана и какой-то нервной спины то стремительны были, то вялы, неуклюжи до да безобразия. Одевалась Софья Петровна в черное шерстяное платье с застежкой на спине, облекавшее ее роскошной формы. Если я говорю «роскошной формы», это значит, что словарь мой сяк, что банальное слово роскошные формы»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 Кружева, подвесочки, банты. А на лампах атласные абажуры развивали атласные бумажные крылья, будто бабочки тропических стран. И казалось, что рой этих бабочек, вдруг слетевший со стен, порасплещется под небесными крыльями вокруг Софьи Петровны Лихутиной. Знакомые офицеры ее называли «ангел-пери». Вероятно, слив два понятия «ангел» и «пери». Просто в одно «Ангел-пери». Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, изображавшие виды горы Фузиямы, все до единого. В развешанных пейзажиках вовсе не было перспективы, но и в комнатах, туго набитых креслами, софами, пуфами, веерами и живыми японскими хризантемами, тоже не было перспективы. Перспективой являлся тот атласный ольков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна,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 и шутливых не вовсе и серьезнейших слов на все она хохотала становилась пунцовой от хохота и испарина покрывала ее крохотный носик светский молодой человек становился тогда от чего то так же пунцовым испарина покрывала и его нос светский молодой человек удивлялся ее молодому но далеко не светскому хохоту удивлялся так относил софью петровну лихутину к димемонду Между тем на стол появлялась кружка с надписью «Благотворительный сбор». И Софья Петровна Лихутина, ангел пери хохоча восклицала «Вы опять сказали мне фивку, платите же». Софья Петровна учредила недавно благотворительный сбор в пользу безобразных за каждую светскую фивку. Фивками почему-то называла она нарочито сказанную глупость, производя это слово от «фи». И барон Аммао Амергау,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 Музыкант, музыкальный критик или просто любитель музыки, потрясенный неверным произнесением двух собственных имен, сам-то он произносил «Дэнкан» и «Никиш», а не «Дункан» и «Никиш», заключал, что Софья Петровна Лихутина просто-напросто пустая бабенка. И становился игривее. Между тем, очень хорошенькая прислуга вносила в комнату граммофон. И из красной трубы жестяное горло граммофона изрыгало на гости полет валькирий. Что Софья Петровна Лихутина не пропускала ни одной модной оперы, это обстоятельство гость забывал, становился пунцовым и чрезмерно развязным. Такой гость выставлялся за дверь Софьи Петровны Лихутиной, и потому музыканты, игравшие для светского общества, были редки в оранжерейке. Представители же светского общества граф Авен, барон Амао Амергау, шпорышев и Вергефден не позволили себе неприличных выходок по отношению все-таки к офицерше, носившей фамилию стародворянского рода Лихутиных. Поэтому и граф Авен, и барон Аммао Амергау, и Шпорышев, и Вергефден продолжали бывать. В их числе одно время частенько еще вращался студент Николин Каблеухов, и потом вдруг исчез. Посетители Софьи Петровны как-то сами собою распались на две категории.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 Словом, то была учащаяся молодежь высших учебных заведений, чеголявшая обилием иностранных слов «социальная революция» и, опять-таки, «социальная эволюция». Ангел Перри неизменно спутывала те слова. Офицер Сергей Сергеевич Лихутин. Среди прочей учащейся молодежи зачастила к Лихутинам одна в том кругу уважаемая светлая личность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 Про себя же ее называл хитрый хохол малорос, Липанченко просто-напросто бранкуканом, бранкукашкой, бранкуканчиком. Вот слова ведь. Но держался Липанченко в границах приличия, и потому-то был он вхож в этот дом. Добродушнейший муж Софьи Петровны, Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Гргорийского, его величества короля сиамского полка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 Бессознательно им следовало, все надеясь обресть в них подлинный, богоподобный лик. Так она заломалась. Появилась на сцену сперва Мелопластика, потом Кирасир барон Амау амиргау наконец появилась Варвара Евграфовна с жестяной кружкой для собирания фифок. Словом, Софья Петровна запуталась, ненавидя, любила, любя, ненавидела.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 Та вот двойственность и является принадлежностью любой дамы. Двойственность — по существу не мужская, а дамская принадлежность. Цифра 2 — символ дамы, символ мужа — единство. Только так получается троичность, без которой возможен ли домашний очаг. Двойственность Софьи Петровны мы выше отметили. Нервность движений и неуклюжая вялость, недостаточность лобика и чрезмерность волос, фузи яма Вагнер, верность женского сердца и Анри Базансон, граммофон Барон Амиргау и даже Липанченко. Будь Сергей Сергеевич Лихутин или Николай Павлович действительными единствами, а не двойцами, троичность бы была, и Софья Петровна нашла бы гармонию жизни в союзе с мужчиной, граммофон, мелопластика, Анри Базансон или даже Амау Амиргау полетели бы к черту. Но не было единого облюхого. Был номер первый богоподобный и номер второй лягушонок. Оттого-то все то и произошло. Что же произошло? В Софье Петровне Николай Аполлонович лягушонок увлекся глубоким сердечком, приподнятым надо всей суетой, некрохотным ловиком, волосами, а божественность Николая Аполлоновича, презирая любовь, упивалась цинично так мелопластикой. Оба спорили в нем, кого любить. Бобенку ли? Ангела ли? Ангел Софья Петровна, как ангелу естественно подобает, возлюбила лишь Бога. А бабенка запуталась. неприятная улыбкой она сперва возмущалась, а потом она полюбила именно это свое возмущение. Полюбивши же ненависть, полюбила гаденькую улыбку. Но какую то странной, все сказали бы, что развратной, любовью.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 В этот миг лицо его приняло именно то далекое и ею однажды пойманное выражение, вспоминая которое, незаметно она его полюбила. И когда ушел Николай Аполлонович, она грохнулась на пол и царапая, кусая, в плаче ковер, вдруг вскочила она и простерла в дверь руки. «Приходи! Вернись, Бог!» Но в ответ ей ухнула выходная дверь. Николай Аполлонович бежал к Большому Петербургскому мосту.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 И Варвара Евграфовна стала реже захаживать. Зато опять зачистили и граф Авен, и барон Амау Амергау, и Шпорышев, и Вергефден, и даже липанченко И Липонченко чаще прочих. С графом авином бароном Амау Амергау, со Шпорышевым и с Вергефденом, даже с Липонченко она хохотала без устали. Вдруг оборвав смех, она спрашивала задорно. «Я ведь кукла, не правда ли?»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 Он заведовал где-то там провиантами, но, войдя в свою комнату, он уселся писать Николаю Аполлоновичу кроткое свое письмецо. В письмеце он осмелился известить Облеухова, что он, Сергей Сергеевич, подпоручик Горгорийского полка, покорнейше просит о следующем. Не желая вмешиваться по причинам принципиальным в отношении Николая Аполлоновича к бесценно им любимой супруге, тем не менее он просит настойчиво. Слово «настойчиво» было три раза подчеркнуто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 Ангел перей зубками начинала теребить и кромсать засыревший платочек и потом бежала надевать свою черную шубку из плюша и такую же шапочку. Софья Петровна одевалась прискромно, чтоб, прижавши к носику меховую муфту, суетливо слоняться от мойки до набережной. Даже раз зашла она в цирк Ченизелли и увидела там природное дива, бородатую женщину, чаще же всего забегала она на кухню и шепталась с молоденькой горничной, Маврушкой, при хорошенькой девочке-фарточке и бабочкаобразном чипце. И косили глаза, как всегда у нее косили глаза в минуты волнений. Однажды она при Липанченко с хохотом выхватила шпильку от шляпы и всадила в мизинчик. «Посмотрите, не больно, и крови нет. Восковая я, кукла!» Но Липонченко ничего не понял, рассмеялся, сказал, «Вы не кукла, Душкан!»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 Белесоватые искорки бегали по стене, и однажды подпрыгнул даже стол. Ничего более. Но нервы Софьи Петровны натянулись до крайности. После сеанса она бродила по улицам, а ее домовой подъезд не освещался, для дешевых квартирок не освещают подъездов. И внутри черного подъездного входа Софья Петровна так явственно видела, как уставилось на нее еще черней темноты пятно, будто черная маска, что-то...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 разумеется, чёрных же, так что эти чёрные кружева на плечо упали к Софье Петровне. Хорошо она не повернула головки. Красное домино протянуло маврушке свой кровавый рукав, из которого торчала визитная карточка. И когда перед рукою захлопнулась дверь, то и Софья Петровна увидела у двери визитную карточку. Пролетела верно в щель двери. Что же было начертано на визитной той карточке?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 В таком случае, как назвать подобный поступок с беззащитной женщиной? Но не подлость ли это? Подлость, подлость и подлость. Поскорее бы возвращался муж, офицер. Он проучит нахало. Софья Петровна краснела, косила, кусала платочек и покрывалась испариной. Хоть бы кто-нибудь приходил. Хоть бы Авен, хоть бы барон Амау Амергау или Шпорошев, или даже Липонченко. Но никто не являлся. Ну, а вдруг кто не он?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 Запиралась озлоблена спальная дверь. Из числа посетителей Софьи Петровны, из гостей, так сказать, толковавших о революции-эволюции, был один почтенный газетный сотрудник. Нейнтель Пфайн — черный, сморщенный с носом, загнутым сверху вниз и с бородкой, загнутой в обратную сторону. Софья Петровна его уважала ужасно. И ему-то доверилась. Он и свез ее в маскарад, где какие-то все шуты-орликины-итальянки Испанки и восточные женщины из-под черных бархатных масок друг на друга поблескивали недобрыми огоньками глаз. Под руку Снейтель Пфайном, почтенным газетным сотрудником, Софья Петровна скромно расхаживала по залам в черном своем домино. И какое это красное, атласное домино все металось по залам, все искало кого-то, протянув вперед свою черную маску, под которой плескался густой веер из кружев, разумеется, черных же. Вот тогда-то Софья Петровна Лихутина и рассказала верному Нейнтальпфайну о загадочном происшествии, ну, конечно, спрятав все нити. Маленький Нейнтальпфайн, почтенный сотрудник газеты, получал пятак за строку. С той поры пошло и пошло, что ни день, в дневнике происшествий заметка. Красное домино да красное домино. О домино рассуждали, волновались ужасно и спорили одни видели тут революционный террор а другие только молчали да пожимали плечами в охранное отделение раздавались звонки говорили о странном том появлении домино на улицах петербурга даже в оранжерейке играв авен и барон Амао амергау и лейбгусар шпорышев и вергевден опускали фивки по этому поводу и летел в медную кружку непрерывный дождь из двух гривенных только хитрый хохол малорос лепанченко как-то криво смеялся. А сама Софья Петровна Лихутина вне себя панцевела, бледнела, покрывалась испариной и кусала платочек. Нейнтельпфайн оказался просто скотиной, но Нейнтельпфайн не показывался. Изо дня в день он усердно вытягивал газетные строки и тянулась, тянулась газетная хинея, покрывая мир совершеннейшей ерундой. Совершенно прокуренное лицо. Николай Аполлонович Аблеухов стоял над лестничной балюстрадой в своем пестром халатике и раскидывал во все стороны переливчатый блеск, составляя полную противоположность колонне и столбику алебастра, откуда белая необея поднимала горе свои алебастровые глаза. Николай Аполлонович, перегнувшийся через перила, что-то крикнул по направлению к передней, но на выкрик ответила сперва тишина, а потом ответилась чрезмерная тщетливостью неожиданная протестующая фистула. — Николай Аполлонович, вы, наверное, приняли меня за другого. Я — это я. Там внизу стоял незнакомец с черными усиками и в пальто с поднятым воротником. Николай Аполлонович тут оскалился с балюстрады в неприятной улыбке. — Это вы, Александр Иванович. Чрезвычайно приятно. И потом лицемерно добавил он. Без очков не узнал. Преодолевая неприятное впечатление присутствия незнакомца в лакированном доме, Николай Аполлонович с балюстрады продолжал кивать головой. «Я, признаться, с постели? От того то я и в халате». Будто этим упоминанием невзначай Николай Аполлонович хотел дать понять посетителю, что этот последний в неурочное время нанес свой визит. От себя мы прибавим. Все последние ночи Николай Аполлонович пропадал. Незнакомец с черными усиками представлял своею персоною чрезвычайно жалкое зрелище на богатом фоне орнамента и старинных оружий. Тем не менее, незнакомец храбрился, продолжая с жаром успокаивать Николая Аполлоновича, не то насмехаясь, а не то будучи совершеннейшим простаком. «Это ровно ничего не значит, Николай Аполлонович, что вы прямо с постели. Совершеннейший пустяк, уверяю вас. Вы не барышня, да и я не барышня тоже. Ведь я сам только встал».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 Но к досаде его меховая туфелька соскочила с ноги, и босая ступня закачалась из-под полы халата. Николай Аполлонович на ступеньках споткнулся, и вдобавок он подвел незнакомца. Предположивши, что Николай Аполлонович в порыве обычной угодливости бросится к нему вниз, Николай Аполлонович уже выказал в направлении этом всю стремительность своих жестов. Незнакомец с черными усиками бросился, в свою очередь, к Николаю Аполлоновичу,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 На лице у обоих мгновенно скользнула улыбка. Оба вдруг поглядели друг на друга в глаза с выжидательным выражением. — Так, пожалуйте, Александр Иванович, не беспокойтесь. — Милости просим. — Да нет-нет. Приемная комната Николая Аполлоновича составляла полную противоположность строгому кабинету. Она была так же пестра, как как бухарский халат. Халат Николая Аполлоновича, так сказать, продолжался во все принадлежности комнаты.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 пестрого леопарда, брошенного к их ногам с разинутой пастью. На табуретке стоял темно-синий кальянный прибор и трехногая золотая курительница в виде истыканного отверстия шара с полумесяцем наверху. Но всего удивительнее была пестрая клетка, в которой от времени до времени начинали бить крыльями зеленые попугайчики. Николай Аполлонович пододвинул гостю пеструю табуретку. Незнакомец с черными усиками опустился на край табуретки, и вытащил из кармана дешевенький портсигар. — Вы позволите? — Сделайте одолжение. — Вы не курите сами? — Нет, не имею обыкновения. И тотчас же, законфузившись, Николай Аполлонович прибавил. — Впрочем, когда другие курят, то... — Вы отворяете форточку? — Что вы, что вы, вентилятор? — Ах, да нет, совсем наоборот. Я хотел сказать, что курение мне доставлять скорее... — заторопился Николай Аполлонович. Но не слушавший его гость продолжал перебивать. «Вы сами выходите из комнаты?» «Ах, да нет же. Я хотел сказать, что люблю запах табачного дыма и в особенности сигар». «Напрасно, Николай Павлович. Совершенно напрасно». «После курильщиков?» «Да». «Следует так быстро проветривать комнату». «Что вы? О, что вы!» «Открывая и форточку, и вентилятор». «Наоборот, наоборот». «Не защищаете Николай Аполлонович, табак. Это я говорю вам по опыту. Дым проницает серое мозговое вещество. Мозговые полушария засариваются. Общая вялость проливается в организм». Незнакомец с черными усиками подмигнул с фамильярной значительностью. Незнакомец увидел и то, что хозяин все-таки сомневается в проницаемости серого мозгового вещества, но из привычки быть любезным хозяином не будет оспаривать гостя. Тогда незнакомец с черными усиками эти черные усики стал огорченно выщипывать. «Посмотрите вы на мое лицо». Не найдя очков, Николай Аполлонович приблизил свои моргавшие веки вплоть к лицу незнакомца. «Видите лицо?» «Да, лицо». «Бледное лицо?» «Да, несколько бледноватое». И игра всевозможных учтивостей с их оттенками разлилась по щекам Облеухова. «Совершенно зеленое прокуренное лицо», — оборвал его незнакомец. «Лицо курильщика! Я прокурю у вас комнату, Николай Аполлонович!» Николай Аполлонович давно ощущал беспокойную тяжесть, будто в комнатную атмосферу проливался свинец, а не дым. Николай Аполлонович чувствовал, как засаривались его полушария мозга и как общая вялость проливалась в его организм. Но он думал теперь не о свойствах табачного дыма. А о том, думал он, как ему с достоинством выйти из щекотливого случая, как бы он думал он, поступил в том рискованном случае, если бы незнакомец если бы... Эта свинцовая тяжесть не относилась нисколько к дешевенькой папироске, протянувшей ввысь свою синеватую струечку, а скорее она относилась к угнетенному состоянию духа хозяина. Николай Аполлонович ежесекундно ждал, что беспокойный его посетитель оборвет свою болтовню, заведенную, видимо, с единственной целью терзать его ожиданием. Да оборвет свою болтовню и напомнит о том, как он, Николай Аполлонович, дал в свое время через посредство странного незнакомца, как бы точнее сказать, словом, дал в свое время ужасное для себя обязательство, которое выполнить принуждало его не одна только честь. Ужасное обещание дал Николай Аполлонович разве только с отчаяния, побудило к тому его житейская неудача Впоследствии неудача та постепенно изгладилась. Казалось бы,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 Болван окончательно. Маленькая, о, вовсе маленькая услуга. Николай Аполлонович чутко прислушивался. Виноват. Не позволите ли мне пепельницу?